«Спасибо от всех нас, миледи!» — поблагодарил Дункан. «Ваше гостеприимство выше всяких похвал!» «Да вы еще так помогли нам сегодня!» «Помощь была взаимной. Вы сделали для нас не меньше, чем мы с Хубертом для вас. Отвлекли зло и нанесли ему хороший удар. Худберт будет рад. Кое-что он мог бы сделать и сам, не будь он так стар и слаб и так одинок, Все его бывшие товарищи умерли. Кто это кудберт Волшебник, о котором я вам говорила. Последний из могущественной группы колдунов. Он растерял большую часть своей силы из-за недостатка компаньонов, хотя он станет это отрицать, если ему скажешь. Я уж стараюсь не упоминать об этом. Вы сказали, что он стар и болен. Я не знал. Колдуны... «Не сверхъестественные существа», — возразила Диана. «Это просто люди большого знания определенных тайн и поэтому способные делать множество удивительных вещей. Но им также свойственны болезни и горести, как и всему человеческому роду. Я предполагала еще раз побывать в той деревенской церкви, где мы познакомились, но когда прибыла сюда, Увидела, что кудберт очень плох, и осталось заботиться о нем. — А как он сейчас? — Спасибо, ему много лучше. Он заболел, скорее всего, по собственной вине. Когда я уехала, он забывал о еде, погрузившись в работу. Он очень стар и нуждается в уходе. Они стали подниматься по высокой лестнице. На полпути Дункан оглянулся и увидел за кругом стоящих камней Рощу. Этих деревьев раньше не было. Каких деревьев? За оградой. Вы не понимаете. Отсюда вы видите все таким, каким оно было во времена постройки замка. Наконец они вошли в большой холл, пол которого был сделан из хорошо пригнанных цветных плит. Несколько коротких лестниц вели из холла в другие части замка. В канделябрах по стенам горели свечи, давая мягкое освещение, а в центре холла стояла шестифутовая колонна диаметром три фута. Увидев то, что скорчилось на ее вершине, Дункан и все остальные остановились в изумлении. — Пошли, — нетерпеливо сказала Диана. — Это всего лишь скрач. Не бойтесь его, он ручной и совершенно безвредный. Они медленно двинулись дальше, а создание на колонне внимательно их разглядело, а затем произнесло. «Она сказала всего лишь скрач, презрительно сказала. Она всегда говорит правду, потому что она правдивая и даже благожелательная особа. Вы видите перед собой демона из колодцев ада» и можете либо жалеть, либо презирать его. Скрач всегда драматизирует. Он останавливает всякого, кто придет в гости, и рассказывает свою историю. Конечно, здесь никто не знает, правдива она или нет, но он все равно рассказывает. Дайте ему возможность, и он совсем заговорит вас. — А что он такое? — спросил Дункан. — Он же сказал вам, он демон из ада, и был здесь привратником почти столько времени, сколько стоит замок. «Она назвала меня привратником», — сказал Скрач. «Но я не при входе, я прикован к этой колонне, чтобы смешить людей, но не все они смеются. Мне кажется, чаще я внушаю им глубокую жалость, как самое несчастное создание, беглец». С места своего рождения, а не настоящий жилец этого пышного и славного творца. Посмотрите на меня, пожалуйста, и вы поймете, лгу ли я. Посмотрите на мои помятые рога и горб на спине, на изуродованную ступню, покалеченные руки, скрюченные артритом, результат грязи, сырости и холодного климата этой самой, что ни на есть, варварской страны. — Скрач, заткнись, — резко приказала Диана. — И, пожалуйста, — продолжал Скрач, — взгляните на мой хвост, который, как и рога, составляет гордость каждого дебона. Посмотрите и скажите, можно ли им гордиться. Он сломан в трех местах и не вправлен как следует, хотя вправить его пустяк для любого хирурга. — Скрач, я велела тебе замолчать, прекрати болтовню. Нашим гостям ты вовсе не интересен. Дункан видел, что все сказанное демоном — правда. Последняя треть хвоста представляла собой удивительный зигзаг. Как будто перелом не фиксировали для срастания, а если и укрепляли, то очень плохо. Левая нога была перебита, по крайней мере, трижды, и копыто срослось неправильно. К этой ноге была прикреплена цепь, другой конец который крепился к тяжелой металлической скобе, вделанной в камень. Уродливый гор поднимал его острые плечи. Левый рог был в порядке. Короткий, но крепкий, зато правый искривился, потрескался и склонился к самому лбу. Руки с полусведенными пальцами болтались.